Верните норму джин. Док, можно я буду обращаться к вам так? Я выполнила ваше задание. Нарисовала себя совсем маленькой и попыталась вспомнить, с чего все началось. Вы никогда не боялись зеркал? Вернее, не боялись своего в них отражения? Понимаете, люди почему-то точно уверены, что видят в зеркалах самих себя. А как можно быть уверенным? Я всегда любила зеркала. А теперь ненавижу. Все из-за того вечера. Испытанное потрясение огромно становится жутко при одной мысли об увиденном в зеркале не было моего отражения. Там, привычно улыбаясь, стояла мечта миллионов мужчин всего мира, Мерлин Монро, ослепительно красивая, с идеальным телом, глазами с поволокой и приоткрытыми словно для поцелуя губами. Но там не было нормы Джин Бейкер. Совсем не было. Моя роль окончательно заслонила меня. Это так страшно. Осколки зеркала разлетелись вместе с осколками брошенного в него стакана. Ни один психоаналитик так ни черта и не понял. Они по Фрейду вытаскивали из меня мое детство или, наоборот, меня из моего детства. А вытаскивать надо Норму Джин из Мерлин. Или каленым железом выжигать во мне эту чертову красотку. Уэкслер удивлялся, что я рассказываю о событиях в третьем лице Мерлин Сказала Мерлин подумала. А как иначе? Я и впрямь рассказывала о Мэрлин, а не о Норме Джин. Мой спаситель Ральф Гринсон даже не знал, что меня зовут именно так. Смешно, психоаналитик не знал главного. Норма Джин и Мерлин не одно и то же, но всем нужна эта блондинка. И я никак не могу ее победить. Пусть бы существовал на экране или на публике, однако она захватила всю мою жизнь. Благодаря ей я очень многое приобрела, но еще больше потеряла. Однажды я целый вечер провела в обнимку с телефоном, но... Тс, об этом никому нельзя рассказывать. Упекут психушку. Набирала номера наугад, если отвечал мужской голос, представлялась репортером тамского журнала и спрашивала, с кем они хотели бы переспать, если бы могли выбирать любую женщину в мире, включая английскую королеву. На листе двадцать одна галочка, стольких удалось опросить. Звонков было больше, но нашлись те, кто просто послал к черту. Два человека сказали, что ни с кем. Один назвал свою жену, подозревая, что та просто стояла рядом и слушала. Остальные ответили Мерлин Монро. Десять лет назад я визжала бы от счастья, потому что все мужчины мира хотят меня. Сейчас знаю, что не меня, а ту самую роскошную блондинку, с приоткрытым ртом и глазами с поволокой, которая поселилась во мне. Что мне делать? Как ее вывести или хотя бы ограничить рамками съемочной площадки? Я не могу никому рассказать об этом раздвоении, даже Гринсону. Очень надеюсь, что он поймет сам. Временами, кажется, понимая, даже пытается помочь, но почти сразу выясняется, что понял не так. Глупости. Глупости. Глупости. Но где-то же осталась Норма Джин Бейкер, та, которую превратили в Мерлин Монро. Она не могла погибнуть, исчезнуть, пропасть, она где-то есть. После встречи с вами вернулась домой, растерянно сжимая в руке помятый листочек в клеточку, вырванный из записной книжки. Почему-то казалось, что именно в нем мое спасение. Даже ладони вспотели от предвкушения близости освобождения. Вы правы. Это должно помочь. Я справлюсь, смогу возродить норму джин, я не сдамся. Цвет волос — не признак ума или глупости. Глупо то, как меня воспринимают. Сначала проецируют на мое тело свои сексуальные фантазии, а потом меня же за это осуждают. Не меня, а ее. Просто люди... не видит, что нас двое. Вот почему я все-таки нарисовала картинку и попыталась все объяснить. Вам или себе, не знаю, это даже не важно. В фильме «Река не текущая спять» Мэтт говорит, если человек не знает, что ему делать, куда идти, нужно вернуться назад и начать сначала.